Глава 5. Знакомство с самой Бабой Егой. Луч солнца пробивался через окно и разделял комнату пополам. На одной половине стояла Ега со своим котом, на другой – ребята. Та, что являлась когда-то лишь в кошмарах, предстала им наяву. Это была старая, но совсем еще не дряхлая женщина, Темные с проседью волосы были аккуратно подвязаны изрядно поношенным платком, узлом кверху. Платок, имевший когда-то, наверное, яркий рисунок, давно выцвел и потерял свой сказочный вид. Половину лица закрывал огромный крючковатый нос, на котором росла огромная бородавка. Изо рта торчали два желтых зуба, растущие вверх. Подбородок в отсутствии прочих зубов Практически смыкался с носом. Шеи не было видно. На плечи наброшена шерстяная безрукавка, порядком изъеденная молью. Кривые руки, словно руки пианиста, постоянно перебирали гаммы, пальцами стучат по грудной клетке. Правая нога давила на призрачную педаль в позе строгого родителя перед нашкодившим ребенком. Незваный гость хуже татарина. Устроили погром тут? С таким же спокойствием, но гораздо тише продолжила Баба-Яга. В этом спокойствии чувствовалось, что их тут ждали. Или ожидали увидеть. Коленки у Маши начинали трястись. Она подошла поближе к другу. «Сейчас дам метлу, будете убирать!» Неугомонно ворчала бабка. Тут неожиданно для Маши Димка, слегка оттолкнув ее от себя, подскочил к подоконнику, схватил цветок и рванул с воплем «Бежим!». Воспользовавшись моментом, пока и Баба Яга отвернулась в угол, чтобы схватить метлу, ребята шмыгнули в проем двери и через мгновение летели на выход, миновав всех посетителей. Дверь открылась с полпинка. Дима, как заправский гимнаст, повис на проеме двери, руками держась за порог, спрыгнул на землю и вытянул руки на помощь спутнице. «Ловлю!» – крикнул он Маше. Маша, недолго думая, всем телом плюхнулась в руки Димы. Оба упали на землю, не удержав равновесия. Подскочили и вперед, в сторону леса. Только пятки сверкали в еще неуверенных ранних лучах солнца. Внезапно, когда молодые люди уже почти преодолели всю дистанцию до леса, их пронзил оглушительный свист. Деревья зашатались, распустили свои ветви, наклонились над ребятами могучей тенью, из веток сплелись две цепкие лапы и схватили наших героев. Видимо, такие же крепкие руки и прервали ночной сон ребят. Зависнув в воздухе и повернувшись в сторону избы, Они увидели источник свиста. На пороге стояла, зажав два пальца во рту, яга. «Никуда вы, милые мои, от меня не денеси!» Теперь уже злобно крикнула старуха. Эхо прокатилось по лесу. Куриные ноги избы подогнулись, давая возможность бабе еге спуститься на землю. Она по-молодецки спрыгнула с порога и подошла вплотную к ребятам. Они продолжали висеть на когтистых ветвях деревьев. Выпитив нижнюю челюсть вперед, она из-под просверлила ребят своим взглядом. Горб не давал распрямиться старому телу. Костлявая рука крепко опиралась на метлу, перевернутую черенком к земле. «Что, обмануть меня решили? Думаете, самые хитрые?» – обратилась к ним Ега. Облапошили невидную старушку. Невинную, страшно ухмыльнулся Дима. Да, вот возьму сейчас, отварю, зажарю и съем обоих. И останутся от вас только рожки до да ножки. Не подавись, старая. Нет, пожалуй, тебя противный. Я сварю в казане, указала на Диму бабка. «Приправлю солью и перцем, подкину лучка и зелени, не забуду и про лаврушечку, как и ранее начала перебирать она пальцами. А тебя, заблудшая душонка, запеку в печи на медленном огне и украшу овощами. Славный обед получится!» Облизнула свои потрескавшиеся губы лесная вершительница судеб. Она выдержала паузу и продолжила. «Что задрожали? Такое ожидали от меня услышать. Такое рисовали меня в детстве ваши родители. Злая я, а все вокруг ангелы, да? Вы, наверное, считаете и того оратора на вашем пафосном мероприятии по случаю удачного завершения увлекательных путешествий, того хозяина центра графа Дракулы, интересной и доброй личностью, а эти, примилые летающие кобры, на ваш взгляд шипят только в редкие пасмурные дни, а в остальное время машут прохожим платочками? И что они сделали хорошего для вас? Ладно, что они сделали хорошего для людей? Не с их ли молчаливого согласия творятся темные делишки? Вот вы покопайтесь в своих еще затуманенных головках и вспомните, что было на месте того центра раньше, когда вы были еще детьми. «Я не помню», – задумчиво пробормотал Дмитрий, еще не совсем понимая смену формата монолога в беседу, но сумевший первым отойти от конфуза. «Старый квартал», – четко ответила Мария после непродолжительной тишины. Страшные облезлые трехэтажки с небольшой поломанной детской площадкой во дворе. «Не старые, а старинные!» – резко осекла яга. «И не этажки, а объекты культурного наследия! Их строили лучшие зодчие вашего города, а детскую площадку возводили всем миром по тогдашнему последнему слову техники». «Так это когда было?» Скептически произнес Дима. «По меркам ваших никчёмных лет – давно, а по меркам истории – совсем недавно. А жили в том районе известные ученые, писатели, музыканты, самые светлые головы вашего рода. Никого не пожалели человечишки, управляющие ими. Эти мерзкие пакостники – Вечно дрожащие за свои пригретые кресла, Продавшие душу дьяволу в обмен на бездушные бумажки. Всех уничтожили. Кого-то отправили на каторжные работы, Кого-то убили, Кого просто запугали или хитро ввели вокруг пальца. А виноват кто? Баба Яга. Украл кто? Яга. Все вокруг нищие, опять Ягуся виновата. Если беда, с кого спросить? «С бабы иди!» — кричат глашатые. «Она все стерпит!» — кумекают правители. Ничего не осталось святого в человеке. Дай только волю. Оболгут, обвинят заочно. Даже высказаться не дадут. А сами под шумок, пока такие, как вы, рты разявят, умыкнут казенное золотишко. Им дай только возможность присвоить чужое, не оторвешь. Мое!» Свалилась с неба или лежит без дела? Опять мое. Везде зависть. Твое оно сегодня, завтра моим будет. А на страже этих упырей вон они, красотки. Охраняют награбленное, утешают обидчивое. Кто вас сюда отправил? Не этот ли сплоченный коллектив ума и красоты? Не умудренный ли опытом оратор, И молодые хитрые ведьмы, можете не отвечать, догадливая я. Они вас и отправили в этот лес, в лес на погибель. А вы им верите. На них клейма негде ставить. Вожаку скажешь, на вас шапка горит, а он в ужасе отмахнется. Это не моя. Они решили избавиться от вас потому лишь, что вы покусились на мое, на их то есть». Не ровен час задумываться начнете, не всеобщее ли? А думающие им не нужны, с думающими сложно. Думающие поучать любят, нос суют куда ни попадя. Нос у них вытягивается, крючится, нога костенеет. Она почесала затылок, задумалась. Затем так же задумчиво, как будто сама с собой продолжила. «Эко меня занесло!» К думающим Мудрецам, значит Хотя Бабуся нахмурилась выпятила губы Прямыми пальцами, большим и указательным Сплюснула лопасти носа Ладонью прикрыла рот И резким движением отвела руку в сторону Чиркнув по подбородку Ке-хе На старости можно и посидеть дума подумать Хватит гоняться по лесам до топим. Потом старческий маразм, отсутствие сна, мерещица всякое начнет, Враги на опушке леса подступают, ставят на колени. Ну уж нет, ищи дураков. Да и зверушки мои меня не поймут, осудят. Так, стоп, отвлеклась я. На чём я остановилась? Ах да, цветок. Цветок, за которым вы явились и что пытались умыкнуть, им уже не понадобится. Отдай его мне. баба Ига с усилием вырвала его из цепких рук парня. У них такого добра полно. Отправляли ко мне и других, таких же, как вы. Тоже с верой в груди неслись. Позже покажу, что с ними стало. И тут она захохотала. Ее смех разносился по округе страшным эхом от этого нашим ребятам уже начал мерещиться конец. Вы тоже до сих пор боитесь бабу-ягу? Такие большие, а никого страшнее яги в жизни не видели? Запомните вы, не все то добро, что кажется таковым, и не все то правда, что звучит красиво. Не все, что начато, будет сделано, и не каждый, что берется справится. Тут тон ее голоса изменился. Сменился на спокойный, где-то даже ищущий поддержку. «А вы оглянитесь вокруг. Что здесь страшного? Это зеленая лужайка? Или мои лесные обитатели, никогда не нападающие из-под тишка? Или вам не милы руки моего цепкого чищоида, тоже способного на ласки?» В этот момент ветки, державшие ребят, ослабили хватку, Опустили их и удалились во освояси, будто извиняясь. Маша и Дима стояли на земле и с долей интереса продолжали слушать монолог бабуси. «В моем лесу никто никого на привязи не держит. Говорить, кричать и высказываться не запрещает, тем более не обманывает. Не живите иллюзиями, раскройте глаза». Весь мир давно проповедует другие правила. Хватит верить в сказки и сказочникам. Уверенное в себе и праведное земное существо никогда не обидится на слабого, тем более не прогонит его и не погонит в ночную мглу. Ему нет смысла обманывать других в угоду наживе. И ему не подстать обвинять другого тогда, когда противник и ответить не может. Его действие не назло. «А во благо!» «Этот цветок, что я держу, называется вита...» vita... Пу. Э... «Опять забыла латинский старая перешница, вредный маразматик, клуша костеногая!» Еще долго продолжала проклинать себя старуха, отвернувшись в сторону, плавно переходя на шепот и нервно сплевывая. «Короче!» – разверзлась она снова. «Означает дарящий жизнь!» Этот цветок произрастает лишь в нескольких местах на Земле, в том числе в вашей округе. Немногие знают его силу, а сила эта поистине великая. Он может лечить, он умеет успокаивать, у него неограниченные возможности. Он исцеляет, исцеляет калеку от увечий, безутешному дарит спокойствие, слепому позволяет прозреть. Он исцелит того инвалида, который, имея руки и ноги, не может ими пошевелить. А чтобы оказаться у моего очага, вынужден просить помощи посторонних людей и на строительных носилках всякими правдами и неправдами сюда добираться. Благо, есть неравнодушные. Она окинула взглядом лес. На опушке действительно сидели двое крепких мужчин и непринужденно курили в ожидании кого-то. Дима продолжал скептически ухмыляться. Маша сходу представила те страшные силуэты, что так напугали их в избе. Она посмотрела вокруг, затем еще пристальней, на цветок и бабу-ягу. Цветок, аккуратно прижатый бабой-ягой к лохмотьям одежды, как будто набирал силу и расцветал. Отношение яги к непризнанному растению напоминало заботу матери о своем ребенке. Окружающий мир начал наполняться другими красками. Но не потому, что начало происходить что-то сказочное, а потому, что менялось его восприятие. Солнце, поднимаясь над лесом, пригревало все сильнее и сильнее. Могучие деревья зашевелили своими листочками, словно ладошками приветствуя своих посетителей. С цветка на цветок перелетел полосатый шмель, выполняя свою изнурительную, но очень важную работу – Рядом присела бабочка отряхнуть свои яркие крылышки. По земле проскакал воробей и своим маленьким клювом без разбора начал лупить, что из силы то в ветку, то в листок, то в лужу, пытаясь найти себе завтрак. Стайка ласточек пронеслась над головами, играя в свои стремительные игры. Их окружала пульсирующая жизнь. Машина напряжение спала. Она с умилением наблюдала за происходящим. Вся живность как будто наслаждалась прекрасной погодой. Все жило и благоухало, радуя глаз. Девушка думала о том, что многое ей еще неизвестно. Многое ей еще предстоит понять. Бабуся провела их к своей избушке, продолжая свой монолог. С разных сторон и чаще на них пристально глядели чьи-то глаза – Глаза охранников дивного места. Эти глаза готовы разорвать любого, кто задумал недоброе. Любого, способного обидеть строгую хозяйку леса. Того, кто зашел в этот лес с нечистыми помыслами, ждет здесь раскаяние. Запомните это. Грешные души не способны преодолеть и нескольких шагов в моем праведном лесу. Метров десять, не доходя до жилища, баба Ига ткнула в нос Машу крепко сжатым корявым кулаком и громко продолжила она болевшим: «Невидомая сила этого растения, той женщине, безутешно убитой горем потери близких, подарит спокойствие!» Перед Машей предстал силуэт стонущей женщины, сидящей в ожидании приема. «И та слепая прозреет!» – перебил Дима. «Да!» – отрезала яга. Слепая женщина, столько лет не видевшая свет, сможет вернуть себе это чувство. Самое важное человеческое чувство. Она, как и вы, сможет насладиться всеми цветами этого прекрасного мира. Сможет почувствовать себя полноценным человеком, а не подопытным кроликом проекта под названием «Доступная среда обитания». А ребенок, не удержавшись, спросила Маша, У ребенка, слава богу, всего лишь пупочная грыжа. Заговорить такую способны и люди из вашего мира. Но мы не отказываем и в этом, и плату за это не берем. А старик, мужчина, осекла яга, остановилась, потом пошла медленнее. Он ищет свою дочь. Много лет назад девочка, двух лет от роду, пропала из дому и как в воду канула. Искали ее всем миром, и соседи и волонтеры, но все без толку. Мать девочки не пережила такой утраты и за год сгорела. Отец до последнего верил в чудо. Верил безудержно, слепо, верил, не имея на то основания, ни на минуту не теряя надежду. Он искал ее даже в минуты отчаяния и верил ровно до того момента, как пришел сюда. Мы провели несколько сеансов и убедились в достоверности его действий. Его вера приобрела фундамент. В нашем волшебном лесу вера превратилась в уверенность. Уверенность, что дочь жива. Погуляйте, пожалуйста, здесь, мне нужно отлучиться. Чувствуйте себя как дома. Дел не в проворот. Баба-яга стремительно развернулась к избе, свистнула, Та, сделав пол оборота, подхватила старушку в молодецком прыжке. Не успели ребята и глазом моргнуть, а Ига уж где-то высоко на пороге своего дома. Девочку-то нашли! крикнула с нетерпением Маша. Найдем! смеясь, отозвалась Ягуся и скрылась в темном коридоре.